Глава вторая. Лазарет все еще был полон, и психические травмы оказались ничуть не легче физических. Узнав о случившемся, Черри Дав заработал себе инфаркт. Лилиен Кампы, потерявшие обоих сыновей, буквально обезумели от горя. Психолог Бернар Хегельман, заставив себя позабыть об утрате, постигшей его самого, с головой ушел в работу, изо всех сил стараясь помочь людям неспособным справиться с внезапно навалившимся на них горем. Зорко и Шон неутомимо возили на скутерах пострадавших с окрестных ферм. Даже те, кто не был ранен, перенесли сильнейший нервный шок. Кто-то безостановочно плакал, другие угрюмо молчали, не отвечая на вопросы. Смерть и разрушение оставили неизгладимый след в их сознании. Поридж конол прислал в лазарет свою жену и старшую дочь помогать ухаживать за больными. «Первый раз отец что-то делает для других», — цинично заметил Шон. «Теперь он хочет одолжить моего крикета для своих кобыл. Разумеется, после того, как они ожеребятся. Он думает, я отдам ему своего жеребца. Пусть бы своего лучше воспитывал». Зорка благоразумно молчала. Все поселения, не затронутые смертоносным дождем, предложили свою помощь. За одним единственным исключением, которым оказался лагерь на Большом острове. Аврил Битра, Стеф Киммер, Наби, Набол и еще несколько человек. С дальнего плато Хансю словно по волшебству примчался Кенджу. Он возглавил аэроразведку. К заходу солнца он и его люди уже предоставили подробные карты падения. Так стали называть в поселке неестественный дождь серебристых нитей. Собрались со всех ферм биологи, должен же кто-то разобраться, что именно произошло. Кити Пинг и Цветок Ветра были готовы заняться генетическим анализом, как только поступит материал. К сожалению, большинство образцов, добытых добровольцами с риском для жизни, оказались бесполезными. Судя по всему, примерно через 20 минут после падения в металлический или пластиковый контейнер активность нити Эта бешеная многократная репликация первого серебристого волокна сходила на нет. Нити распадались, оставляя после себя лишь безжизненную липкую субстанцию внутри твердой, похожей на скорлупу оболочки. Зато капитан Ландыша, ловивший рыбу в северном, на северном краю падения, случайно обнаружил клубок нитей в чане с рыбьей приманкой. Не раздумывая, он наглухо задраил металлическую крышку, и сообщил о своей находке в поселок. В ответ его попросили по возможности сохранить нить живи, нити живыми, подкармливая их время от времени. К тому времени, когда Сейнер вернулся в порт, нити уже полностью заполнили большую пластиковую бочку. Воспользовавшись крюком на длинном стальном тросе, Ангола на своем скутере лично перевез ее в лабораторию. Капитан потом долго удивлялся почему его все считают настоящим героем. А в поселке тем временем приготовили прозрачную клетку для пойманного монстра. Толстые пластины из силиконового пластика привали... приварили друг к другу так, что получился большой куб с отверстием наверху. В стенах сделали несколько узких отверстий, чтобы брать образцы. Их закрыли надежными металлическими крышками. Ангола завис над клеткой и подталкиваемая угрюмыми добровольцами страшное создание перекочевало из бочки в свою новую тюрьму. Отверстие в потолке немедленно заварили. Кому-то стало плохо, остальные отвернулись. Только Тарви и Мордук с кажущейся невозмутимостью глядели на извивающееся чудовище, жадно пожирающее приготовленную для него пищу. От серебристой окраски монстра не осталось и следа. Теперь нити казались грязно-серыми, то с болезненно-зеленым оттенком, то с тускло-розовым, то с бледно-голубым. Понемногу внешняя оболочка становилась все толще и толще. Твердая скорлупа, как решили наблюдатели, скорее всего формируется перед смертью. И сразу же вслед за образованием, вероятно, начинается разложение того странного существа, живое ли оно на самом деле. Или же это невиданное ранее химическое явление уничтожающая жизнь отсутствием аппетита монстр если его так если это действительно был монстр не явле, а не явление природы явно не страдал «Просто диву даешься как он быстро растет спокойно заметила бэй. позже пол неоднократно хвалил ее за эти слова и за тон которым они были произнесены. он утверждал что она подала остальным пример того как следует себя вести. «Мы привыкли видеть подобную скорость роста среди микробиологических объектов», – продолжала Бэй. «А вот теперь встретили крупное создание, которое размножается почти с такой же скоростью, что и бактерии. Интересно, откуда оно взялось? Может, из космоса?» Этот вопрос был встречен гробовым молчанием. Собравшиеся рядом с Хубом ученые переглянулись. Похоже, что предположение Бэй – даже удивила их своей кажущейся нелепостью. «У нас есть какая-нибудь информация о периодичности комет в этой системе?» спросил Мардук. «И о той странной планете. Может, тут как-то замешано облако Аорта?» Вспомните, ведь есть теория Хойла-Викромансинга, постулирующая существование вирусов в космосе. Ее до сих пор не опровергли. Чертовски большой вирус. Кивнув в сторону копошащегося за прозрачной стеной, чудовище заметил Билл Дафф. К тому же, мне помнится, кто-то на Цетти-3 доказал, что теория Хойла-Викроманстинга неверна. «Учитывая, что нити падают с неба», — вставил Джим Телек, «почему бы им и в самом деле не попасть к нам из космоса? Красная утренняя звезда, которая недавно появилась на небосклоне, в последние три дня стала особенно яркой. Это заметил, между прочим, не только я один. Странное совпадение, правда? Странствующая планета с совершенно безумной орбитой приближается к Перну. И тут-то на нас обрушивается эта дрянь. Может, нити как раз оттуда и прилетают? Интересно, какая информация есть в библиотеке об этой блуждающей планете? — Я спрошу Черри, — сказал Билл Дафф. И тут же поправился. Нет, я сам посмотрю и если найду что-нибудь интересное, то пришлю тебе распечатку». Пользуясь благовидным предлогом, он поспешно вышел из лаборатории. «Я, пожалуй, возьму образец», — сказал Кван Марсо, готовя необходимые инструменты. «Надеюсь, кто-нибудь ведет запись «Потребление», — спросила Бэй. У нее язык не повернулся сказать «пищи». Мысль о том, что эта тварь уже успела поживиться, — не давала ей покоя. «Надо определить скорость потребления», Пол с готовностью подхватил удачный оборот. «Хорошо бы узнать, какой минимальный уровень способен поддерживать жизнеспособность этого существа. И посмотреть, почему все его родичи погибли в прошлый раз», вставил Фарадамант, вытаскивая откуда-то копию отчета Грио. «А ты уверен, что все умерли?» тихо спросила Китти. Утром, в отсутствие каких-либо новостей, отработавших всю ночь напролет ученых, по поселку начали расползаться самые разнообразные слухи. Кто-то разжег большой костер на площади костра. На каждом углу кучей лежали факелы. Пользы от них в случае нового дождя никакой. Но так было спокойнее. Повсюду грелись на солнышке обожравшиеся дракончики. Даже те, кто еще вчера недолюбливал их, Теперь носили в кармане лакомые кусочки и при каждом удобном случае норовили угостить бронзового или коричневого. В полдень небольшая группа колонистов во главе с Тедом Табберманом пришла к дверям лаборатории. Все они во время падения потеряли кого-то из близких. И все они хотели знать, кто же в этом виноват. У порога их встретили Пол, Эмили, фарадаманд и Макдук. «Ну что?» «Узнали, откуда взялись эти твари?» — резко спросил Тед. «Это довольно сложное, но, в общем-то, понятное природное образование, сочетающее переплетение волокон, похожие на земной мицелий», — начал Мордук. «Твои слова ничего не объясняют», — грубо прервал его Тед. «За всю свою жизнь, а я, между прочим, ботаник, я еще никогда не встречал растительного симбионта, опасного для человека. Что нас ждет дальше?» Эмили протянула руку, желая утешить его, но Тед пренебрежительно отстранился. «Человечество еще никогда не встречалось с чем-либо подобным», — устало сказал Фа. «Ночь работы с отвратительными, мерзкими тварями утомила бы и более молодого человека. Ни на одной из известных нам планет нет подобных существ. Самое близкое — мифические демоны религи религиозной эпохи, но, по правде говоря, до конца мы еще не разобрались». «Значит, эти твари все еще живы!» Не себя от возмущения заорал Тет. «Вы держите их живыми? Да еще, наверное, и кормите!» Его спутники сердито зашептались. Они явно искали выход бессильной ярости против судьбы, отнявшей у них родных и близких. «Ну, разумеется!» Попытался успокоить их Мардук. «Мы же должны их изучить. Надо узнать, что они собой представляют. Для этого они нужны нам живыми а значит, их приходится кормить. Мы хотим выяснить, каков жизненный цикл нитей. Жизненный цикл? Вскричал Табберман. Значит, нити — это еще не все? Клянусь всеми святыми, сейчас я их прикончу, раз и навсегда. Тед, приди в себя, ты же ученый. Прежде всего я отец. И мою дочь, мою дочь сожрала одно из этих существ, как и Джо Миллана, и Пэтси Сван и Эрика Хегельмана, и Боба Йоргенсена. По лицу Теда текли слезы. Он глядел на Пола и Эмили, как на преступников. «Мы вам поверили. Как вы могли привести нас на планету, где пожирают наших детей? Мы работали тут восемь лет!» Он обвел глазами своих спутников. «Мы, «Мы хотим, чтобы эта тварь умерла. Вы достаточно ее изучили. Пошли, парни. Мы знаем, что надо делать». Бросив последний укоризненный взгляд на биологов, он двинулся к площади костра. Огонь быстро с ней расправится. Спутники Теда поспешили вслед за ним. «Какая разница, что они сделают?» — тихо сказал Мордук, глядя вслед скрывающемуся за углом Теду. «Нити все равно уже умирают. Отдайте им труп, адмирал. Может, после этого они немного успокоятся, а то Тед, похоже, совсем свихнулся». «Все равно больше ничего нового нам сейчас не узнать». «А что же вы все-таки узнали?» С надеждой в голосе спросил Пол Бенден. Фа жестом пригласил адмирала пройти в лабораторию, где ученые все еще об обобщали полученные за ночь данные. «Теперь нам известно», – начал рассказывать Мардук, устала плюхаясь в кресло у стола, заваленного пленками и рулонами диаграммной ленты, что в составе химизма нитей лежит углерод, Мы знаем, что они состоят из очень больших белковых молекул, способных быстро трансформироваться из одной формы в другую, и, следовательно, обеспечивают подвижность существа, а также и других белков, способных атаковать и растворять невероятное количество органических соединений. Мы не смогли бы создать тварь более смертоносную для нашей формы жизни, даже если бы очень захотели. «Хорошо, что ты не сказал об этом Теду», — сухо заметила Эмили. «Мардук», — нахмурился Пол Бенден. «Надеюсь, я правильно тебя понял. те опасны, это понятно. Но специально созданы, чтобы уничтожить нас? Это что, шутка?» «Ну, это просто такое предположение», — уклончиво ответил Мардук. Фа выдвинул еще более странную гипотезу. «Видите ли?» — откашлялся Фа. Нити появились так внезапно, что я подумал, может, это какое-то оружие? Может, кто-то готовит поверхность планеты к высадке десанта? Пол и Эмили ошеломленно глядели друг на друга. Бэй недоверчиво хмыкнула, окрывая усмешка на лице Кетти Пинг, яснее ясного говорила, что она считает такую мысль вообще не заслуживающей внимания. Это не столь уж безумная идея, как может показаться на первый взгляд. — поторопился добавить Фа. — Во всяком случае, она мне нравится куда больше, чем предположение Бэй, что все это — лишь начало жизненного цикла нитей. Мне страшно подумать, что будет, если она окажется права. Пол и Эмили снова переглянулись. Час от часу не легче. Но тут со своего кресла поднялся Найтро. — Мне кажется, — спокойно возразил он, — что все эти гипотезы основываются скорее на фантазиях времен религиозной эры, чем на реальных фактах. По моему мнению, продолжение жизненного цикла нитей крайне мало маловероятно. Если бы нити, достигнув поверхности планеты, не умирали, а развивались дальше, Грио в процессе обследования Перна наверняка бы их заметила. Как вам кажется? Они вполне могли счесть пятна в растительном покрове несущественными, но пропустить столь опасную форму жизни? Простите, но в это трудно поверить. Что же касается вторжения из космоса, то позвольте вам напомнить, что в этом звездном секторе нет ни одной планеты, пригодной для жизни существ, в основе которых лежит углерод. Пол видел, что его слушатели понемногу начинают приходить в себя после страхов, которыми их оглушили Фа и Мордук. А ведь мы совершенно точно установили, что это... Он ткнул в сторону прозрачного куба, основанного именно на углероде. Вот и все, что я хотел сказать. Силы пола внезапно кончились. Сказывалась бессонная ночь. Во всяком случае, обсудив самые худшие сценарии, мы несколько разрядили атмосферу. «Мне все-таки кажется, что мы упустили из виду какой-то очень важный момент», — покачал головой Фа. «Нечто очевидное и очень-очень су существенное». «Никто не в состоянии соображать после сорока часов непрерывной работы», — хлопнул его по плечу Пол. «Посмотрим твои записи еще раз, но только потом, когда отдохнем. И где-нибудь в более спокойной обстановке. Знаете, вы идите, а мы с Джимом, пожалуй, останемся. Подождем Теда и его приятелей». Он тяжело вздохнул. «Я их даже не виню». Внезапная смерть всегда вызывает шок. Хотя лучше бы они направили свою энергию в более созидательное русло. Мы должны готовиться к худшему. Следующим утром телескопы колонии нацелились на повисшую над горизонтом звездочку, блуждающую планету системы Рокбат. Ее красный цвет, как предположил Эзра Керун, вероятнее всего объяснялся облаками пыли, захваченной на окраинах звездной системы. Несмотря на отсутствие доказательств, Наблюдатели сошлись во мнении, что эта планета как-то связана со случившейся трагедией. В течение дня группа Кенджо обнаружила следы падения на острове Ирены. Нашлись даже свидетели, вспомнившие повисшее над островом серое грозовое облако. Разведчики, отправившиеся на северный континент, сообщили о следах нитей на его восточном побережье. Это открытие окончательно развеяло надежды на то, что прошедшее над поселком падение есть нечто уникальное и никогда больше не повторится. Изучение отчетов Грио не добавило исследователям оптимизма. Фотографии неопровержимо доказывали, что 200 лет назад падение происход... проходило по всей планете. Повсеместно. Судя по всему, оно закончилось как раз перед прилетом землян. Теперь требовалось во что бы то ни стало узнать частоту падений и их длительность.